Очень опустился в костюме. Одет был всегда прилично, но в старом и без изысканности. Это правда, он готов был носить белье под два дня, что даже огорчала мать. Это у них считалось за жертву. И вся эта группа преданных женщин прямо видела в этом подик Шляпу он носил всегда мягкие, широкополые и черные. Когда он снял в дверях шляпу, целый пук его густейших,